СМУТНОЕ ВРЕМЯ Вторжение самозванца Лжедмитрия во главе польских отрядов и немецких наемников состоялось еще при жизни законно избранного земским собором царя Бориса Годунова. Сам святитель Ильов, первый патриарх Московский, уговорил Бориса, главного министра и брата жены царя Федора Ивановича принять престол после кончины бездетного Федора в 1598 году. Но царствовал Борис несчастливо. В 1601-1603 годах разразился страшный не урожай, а за ним голод. Русский народ считал голод карой господней за то, что Борис — неприродный царь, не из Рюриковичей. Низкородством царя Бориса не были довольны и бояре, ведь на трон могли претендовать не московские Рюриковичи — шуйские, ростовские, воротынские. Кроме них были еще князья из литовских гедиминовичей Мстиславские, Голицыны, Трубецкие. Мрачными свойственниками усопшему царю по женской линии, такими же как Годунов, приходились бояре Романовы и князья Черкасские. Родовая аристократия, получившая тяжелый удар от Ивана IV, не сохранившая значительную часть своих льгот и привилегий, все еще мечтала управлять монархом, как это было в соседней стране, Речи Посполитой, где короли фактически являлись пожизненными президентами шляхетской республики. Русские вельможи уже не думали о том, чтобы растащить страну на уделы и восстановить прежний политический порядок, какой был до Ивана Третьего, но им хотелось бы иметь царя с урезанной властью. Когда на троне появился Борис Годунов, в среде русской знати заполыхали страсти далекий от христианского идеала. Столпы царства размышляли не о верной службе, не о долге перед троном, а мучились вопросом, почему он, а не я. Ведь он по крови ниже меня. Вслед за этим возникал другой вопрос. Если нами правит какой-то Годунов, чего бы не уполовинить его полномочия? Хорошее время, ведь он не истинный царь. Страна оказалась заражена синдромом аристократического своеволия, в прежние времена сыгравшего самую дурную роль в судьбе Болгарии и Сербии, в итоге завоеванных турками. Москва смогла пережить гражданскую войну в начале XV века и осталась единственной православной державой, когда Константинополь впал в ересь Феррара-Флорентийской юнии Так она стала Третьим Римом, обрела царя и патриарха. Теперь, в связи с прекращением династии Рюриковичей, Россия опять оказалась на пороге борьбы аристократов за власть. В Третьем Риме, истинной империи, самодержавный монарх дает отчет в своих действиях одному лишь Богу и одной лишь Божьей воле покорен. Чаяние же русской знати вели к тому, чтобы у страны появилась дюжина царей вместо одного, номинальный монарх и группа аристократов, решающие все вопросы с царем, которые лишь первые среди равных. Они хотели из царских слуг стать олигархами, настоящими властителями страны. Так новый Катехан, оплот православия, стал жертвой ханаанских страстей изнутри, от своих собственных князей и бояр. Пока был жив царь Борис Годунов, бояре его опасались, а армия иноземцев Лжедмитрия терпела поражение от царских войск. Но смерть царя от болезни в 1605 году изменила ситуацию. Сына Годунова, Фёдор борисовича не боялись, ему не хотели подчиняться. Произошла измена. Часть знати перешла на сторону самозванца, выдала ему наследника престола, и тот принял жестокую смерть. Патриарх Офф протестовал против восшествия Лжедмитрия I на престол, Но святителя свергли с кафедрой и выслали из Москвы. Лжедмитрий I вызывал у москвичей ненависть своими пропольскими инициативами, а когда выяснилось, что он тайный католик, его уже не стали терпеть. В результате восстания в мае 1606 года самозванца свергли и убили. На престол взошел князь Василий Иванович Шуйский, природный Рюрикович из Суздальского княжеского дома. Большую часть царствования ему пришлось провести в борьбе с нарастающей смутой. Часть своевольной знати, провинциальное дворянство и казачьи отряды на юге России не желали ему повиноваться. На смену дмитрию I явилась новая креатура поляков, самозванец Лжедмитрий II. Он осадил Москву, но взять ее не смог. Законный царь всеми силами ему сопротивлялся. Троицы Сергиева Лавра... Духовный центр России также была окружена войсками нового самозванца. Ее героическая оборона, в которой участвовали и ратники, и иноки, и крестьяне, продолжалась более года. Однако русская знать вновь пошла по пути измены. В стан Тушинского вора Орл Дмитрия перебежали представители многих боярских и княжеских фамилий. Святой патриарх Гермоген, преемник Иова, обличал изменников. «Чающе бо они на царя воссташа, а того забыше, что царь Божиим изволением, а не собою прием царство В 1610 году смута достигла своего апогея. На русские земли вторглись польско-литовские оккупанты во главе с королем Сигизмундом III и осадили Смоленск. Им героически сопротивлялся воевода Шейн, Поэтому у Смоленска враг задержался надолго. Одновременно удалось потеснить из Тушина силы дмитрия II и нанести им ряд поражений. В боях с отрядами воевод-самозванца отличился блестящий полководец-князь Скопин-Шуйский. Казалось, в страшной тьме смуты появился просвет. Но Скопин-Шуйский скончался, возможно, он даже был отравлен. Конкуренты правящей фамилии обвинили в отравлении самого царя Василия, стремясь ослабить и так шаткую власть шуйских. Лишенная своего полководца, русская армия потерпела поражение от поляков под Клушино. Враг еще не угрожал Москве, но заговорщики и предатели уже арестовали царя Василия, чтобы затем придать его в руки иноплеменников и иноверцев. Горшего позора... Трудно представить. Вместо царя знать учинило самозванное правительство, вошедшее в историю как семи боярщины. Оно призвало в Москву польского королевича Владислава, надеясь сделать молодого чужеземца покорным своей воле правителем и получить от его отца короля Сигизмунда III широкие вольности по образцу литовских магнатов. Князь Мстиславский и боярин михаил салтыков виднейший из членов семибоярщины полностью перешли на сторону врага и впустили в кремль польский отряд станислава жалковского под смоленск для переговоров с королем отправили из москвы великое посольство его возглавили князь василий голицын и митрополит ростовский филарет в миру федор никитич романов послы проявили большое мужество Перед лицом врага, презревшего все правила дипломатии и силой принуждавшего послов к уступкам, они не отступили от интересов России и православия. Послы требовали от Владислава, чтобы тот переменил веру, поскольку царя-католика Россия не примет никогда. Они также требовали от Сигизмунда III снять осаду Смоленска, поскольку его сыну Владиславу, если он станет московским царем, осажденный город и так подчинится. Но для Сигизмунда взятие неприступного Смоленска было делом чести, а вероисповедание Владислава было вопросом чести для папы и иезуитов. Если бы королевич стал православным, на плане папы Урбана, Скарги и посевина по католической колонизации Руси можно было ставить крест. Поэтому переговоры провалились. Филарета и Горицына... В нарушение фундаментального для дипломатии принципа неприкосновенности послов арестовали и увезли в Польшу. Но грамот, содержащих уступки по всем позициям в пользу врага, они так и не подписали. Тогда московские бояре-изменники попытались принудить москвичей к присяге не только Владиславу, но и его отцу Сигизмунду, что означало прямую измену православию. Это возмутило патриарха московского святителя Гермогена. Он публично объявил, что нельзя подчиняться царю, если он не православный. Кроме того, Гермоген призвал людей со всех концов России прийти к Москве и постоять за веру. Из столицы начали расходиться его грамоты, вдохновившие сбор первого земского ополчения. Тем временем в междоусобной свари сгинул же Дмитрий II, Конец 1610 года, а весной 1611 года в Москве вспыхнуло национально-освободительное восстание. Одним из его вождей стал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Восставшие громили захватчиков на улицах города. Но польско-литовский гарнизон, желая победы любой ценой, поджег деревянные посады Москвы, в результате чего они сгорели дотла. Огонь заставил восставших отступить, а оккупанты укрылись за каменными стенами Китай-города и Кремля. Земское ополчение пришло к сожженной столице и осадило интервентов. Осада длилась больше года. У русских недоставало сил, чтобы сломить сопротивление поляков, а полякам не хватало сил, чтобы заставить русских отступить. Окупанты пытались склонить патриарха Гермогена к тому, чтобы тот призвал земскую рать разойтись, но святитель предпочел принять мученическую смерть. Поляки заморили его голодом. В конце 1611 года в Нижнем Новгороде началось создание второго земского ополчения. Оно формировалось на пожертвования русских людей, готовых отдать собственное имущество ради свободы от иноземных захватчиков. Во главе ополчения встал князь Пожарский. Обеспечением рати занимался Кузьма Минин, выборный человек от земли, в мирное время занимавшийся торговлей. Обескровленная Русь поднималась в последний бой на защиту веры православной. В Кремле засели поляки, предатели-бояре подчинились оккупантам, Оставалась только церковь, и оттого выстояла Россия и победила. Ополчение двинулось по Волге вверх по течению, собирая силы по прибрежным городам. В Ярославле местные купцы жертвовали по половине своего состояния на нужды ополчения. Недаром весь XVII век Ярославль был фактической торговой столицей России. Местные торговые люди заслужили самый благоприятный налоговый режим от Москвы за свою преданность в лихие годы. Этим патриотизмом русские купцы разительно отличались от своих европейских коллег, ставших к тому времени хананейцами не только по роду занятий, но и по кальвинистскому духу. Из Ярославля Пожарский привел второе ополчение к Москве. Здесь остатки первого земского ополчения во главе с князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким и ратники Пожарского летом 1612 года вместе дали бой армии гетмана Хаткевича, пришедшей на помощь кремлевскому гарнизону из самой Польши. Хаткевич, понеся тяжелые потери, ушел обратно на запад. Два ополчения объединились, выбили врага из Китай-города, а затем вынудили остатки неприятельского гарнизона капитулировать в Кремле. Освобождение Москвы стало для русских людей поистине священным актом, смысл которого заключался в том, что они удержали свой крест — бремя Катехена, православного царства. Русский народ не дрогнул, подобно обессилевшим и соблазнившимся в 1439 году на Флорентийском соборе Ромеям, и не изменил Богу из соображений политической выгоды. Третий Рим состоялся. Новая империя, московское царство, даже лишившись царя, выстояло под знаменем православия. Важнейшую роль сыграло новое для Руси патриаршество. Святители Иоф и Гермоген стали гласом Божиим для православного народа. После взятия ополченцами Кремля По сожженной разоренной поляками Москве двинулся крестный ход с чудотворной казанской иконой Пречистой Богородицы и с благодарственными молитвами об избавлении Святой Руси от нашествия наплеменных Этот день, 4 ноября, по новому стилю 1612 года, мы теперь празднуем как День народного единства. Но не стоит царство без царя. Для того, чтобы определить, кто станет новым русским государем, руководители ополчения созвали Земский собор, по примеру собора 1598 года, утвердившего на царстве Бориса Годунова. Собор открылся 16 января 1613 года в Успенском соборе Кремля. Земский собор 1613 года представлял подавляющее большинство областей России и все основные группы общества. Таким образом, в нем прозвучал голос всей русской земли, избиравшей себе судьбу. Прежде всего, необходимо отметить, что никто на соборе не предлагал какого-либо иного способа устроения государства, помимо самодержавной монархии. Любая попытка знать и потребовать себе новых привилегий, по примеру шляхты, после всех ужасов смуты, семибоярщины, Издача Москвы полякам вызвала бы только гнев. Кроме того, очень быстро затихли голоса, предлагавшие искать себе государя среди иноземцев и иноверцев. Когда настал час выбирать царя из русских аристократов, победу одержал самый неожиданный кандидат, 16 юноша Михаил Романов, сын Федора Романова, постриженного в монахи при Годунове и ставшего митрополитом Филаретом. За него выступила церковь в лице Троицы Сергиевой обители, а также казачество и старомосковское боярство. За него говорило и происхождение. Род Романовых возвысился при Иване Грозном. Первой любимой женой молодого царя была Анастасия Романова. Ее брат Никита Романов стал самым верным воеводой Грозного. Романова любила государь и простой народ, который слагал о нем песни и былины. Популярные в народе сыновья Никита Романова при царе Борисе были сосланы на дальние окраины и заключены в глухие тюрьмы или монастыри. Из пяти братьев выжили только двое — отец Михаила Федор Никитич, ставший впоследствии митрополитом Филаретом, и Иван Никитич, дядя Михаила. В числе претендентов был назван тогда и князь Пожарский, спаситель Отечества, но он не стал бороться за престол, и до самой смерти верно служил царю Михаилу Федоровичу, навсегда оставшись в памяти потомков символом победы над смутой. Знатный Трубецкой, напротив, все силы употребил на то, чтобы быть избранным, но желанного трона не получил. Знатнейший Мстиславский во время Семибоярщины приобрел дурную славу предателя и не мог ни на что претендовать. Остальные кандидаты оказались еще менее востребованы. Итак, 21 февраля, 3 марта по новому стилю, 1613 года, царем был избран Михаил Романов, юноша, не знавший ни интриг, ни кровавой розни, ни измены столь обычных в годы смуты. Ни в чем не повинный, чистый, нравственный телесно, крепкой верующий, Трудно не увидеть в этом вмешательство Господа Бога. Царь Небесный помещал в сердце своей державы целомудренного человека, и с него история Третьего Рима начиналась вновь, как будто с чистого листа. Скверно смуты осталось позади. Правительство юного государя приняло страну в тяжелом состоянии. Несколько лет пришлось подавлять казачьи бунты, сражаться с польско-литовскими и шведскими захватчиками. Польский претендент на русский престол, королевич Владислав, привел войско под стены Москвы, но его попытка взять город штурмом не увенчалась успехом, неприятели отбили. Военные действия завершились в 1617-1618 годах двумя мирными соглашениями столбовским миром со Швецией и Диулинским перемирием С речью Посполитой «Так закончилось смутное время».